Интерлюди. Многие завидовали Лендрику из Раллендера, внуку на Бородатого. А как же иначе, Ралендер был богатейшим из городов севера и имел самую обширную гавань, в которой вел широкий фьорд прямиком из Ледяного моря. Повезло Лендрику... и с окрестными деревнями. Редко попадались на севере земли, где можно было заниматься хлебопашеством, но благодатная почва во владениях потомка Гронодена рождала столько пшеницы, что ярл мог прокормить своих людей, не покупая ее в империи. Зачастую местные разводили кос, овец или лошадей, сталкиваясь с трудностями в виде непогоды и скудной травы. ярлу Удача улыбнулась и здесь. Нельзя было пройтись мимо его пастбищ, чтобы не услышать свежий и стойкий запах навоза, иными словами, запах богатства и благополучия. Отличалась многочисленностью и большая дружина Лендрика. Некоторые спрашивали Ярла, зачем ему столько одаренных. Только глупец может позариться на неприступные стены Раллендера, или попытаться ограбить один из караванов северного правителя. Лендрик в этих случаях загадочно улыбался и отвечал, «Если не кормить своих воинов, то будешь кормить чужих». Но была другая, истинная причина, из-за которой Лендрик держал большое количество опытных воинов, из-за которой каждую зиму несколько хирдов уезжали к заставам в качестве добровольной помощи императору, а возвращались с кольцами и шрамами, которая не могла Лендрику позволить насладиться теми богатствами, кои у него были. Причина именовалась просто так Мерзкий сиел, что коварством заняли земли его деда, считай, самого Лендрика. не два дополнительных дня, которые приходилось тратить на дорогу вокруг их владений торговому каравану, Ни эти чертовы горы с залежами железной руды, ни крохотный перевал, едва подходящий для жизни. У него ярло Лендрика из Раллендера отобрали земли, и он до сих пор не вернул те обратно. Каждый день несчастный Лендрик просыпался с этой мыслью и с ней же засыпал». Размышления Сиел не давали ему покоя, точили изнутри, подобно древесному червю, который ест гроб, чтобы добраться до трупа. Каждый раз, когда Лендрик глядел на юг и видел пики гор, душа его наполнялась черной злобой. Иными словами, у правителя Раллендера было все для счастья, чего не бывает у остальных людей. И вместе с этим Лендрик оказался самым горемычным из созданий на севере. Ярл не был глупым человеком. При его правлении Раллендер вырос вдвое, соблюдение законов ужесточилось, и каждый обычный житель города мог быть уверен, что живи он по правде, ничто не будет ему угрожать. Лихие люди обходили землю Лендрика стороной, потому что знали, здесь за проступки расстаться с головой значительно легче, чем в других местах. Золото текло в казну ярлы рекой, а вот только желтый блеск монет не мог решить проблему с Вольтагом, даже учитывая, что сиел, приходилось покупать все в втридорога. Совсем запретить торговлю Лендрик не мог, иначе Вольтаг пошел бы войной. А начинать ее ты можешь только в том случае, если уверен в победе. Оттого Ярл не нападал и сам. Он давно уже нанял всех достойных, одаренных в землях, кого только мог. Однако предполагал, что этого недостаточно. Север любит сильных. Одно дело, если бы Ярл уничтожил мятежников и обратился с этим к императору, заплатив золотом большую виру. Витя керай Кулян Первый умел всегда извлекать выгоду из сложившейся ситуации, считаясь хорошим тактиком, и принял бы подношение. Совсем другое, если Лендрик просто развяжет войну, которая может затянуться. Император сейчас озабочен оскверненными, потому подобная ситуация на Севере ему вряд ли понравится. В старые времена все казалось проще. В эпоху войн по землям путешествовало множество вольных ватак, которые можно было нанять за небольшие деньги. Но десятилетия мира превратили вчерашних бойцов в хлебопашцев или разбойников. Первые обзавелись семьями и утратили голод до сражений, вторые либо мерзли в земле, прикрытые каменным покрывалом, либо уплыли за пределы империи в поисках славы и золота. Оттого появления в Раллендере женщины с инквизиторской печатью заставило душу Лендрика пробудиться от долгого и беспокойного сна. Она называлась Санной и говорила приятные для ушей ярло слова, обещая поддержку Дома Правды Императора в возможной кампании против Вольтага. Именно то, чего и хотел вот уже столько лет услышать Лендрик. Нет, Ярлы сам пытался наладить связи с вельможами конструкты. Но его многочисленные дипломаты, отправленные в столицу, не имели особого успеха. Аристократы брали деньги, но видели в просящих лишь северных варваров. Потому когда желаемое само пришло к нему в дом, Лендрик не мог до конца поверить в происходящее. Он сомневался до последнего, испытывая инквизитора вопросами в попытке найти несоответствие в ее словах. Но выходило все именно так, как и говорила Санна. «То есть мне нужно сказать этой девчонке, что Шантал Келлиган недалеко как несколько дней назад отправился в Дорен?» переспросил Лендрик. «Все так, Ярл», — согласилась инквизитор. «Отсюда до Дорена одна дорога». и проходит она через алтарь аншары, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — кивнул Лендрик, «на севере не принято делать дома богам, ибо им в них тесно. Так было со старыми богами, так стало и с венценосной девой». «Когда с изменницей будет покончено, а на юге империи воцарится мир, сюда прибудут легионы, чтобы разобраться с Вальтагом, продолжила женщина. — Я могу дать клятву долго. — И кое-что еще. Санна многозначительно наклонилась вперед, демонстрируя свои несомненные достоинства. Вообще она оказалась во вкусе ярла, впрочем, как и любого мужчины из земель. Высокая грудь, крепкие бедра, мощные плечи, открытое лицо и светлые волосы. Ее можно было бы назвать совсем северянкой, если бы не густые брови, И странный разрез глаз. Но именно они придавали Санне особую привлекательность. Мог ли Ярл понравиться такой женщине? Еще как. Сам Лендрик был недурен собой. Высокий, широк в плечах, светлолик, разве что нос два раза сломан. Впрочем, воину подобное обычно идет в достоинство, а не в недостаток. К тому же, несмотря на долгое правление, Ярл не любил многочисленные празднества и излишества в еде. Невзирая на приближающийся четвертый десяток, он до сих пор упражнялся на топорах каждое утро и часто объезжал собственные земли верхом с малой дружиной, потому сохранил свежесть и не обзавелся огромным животом, верным спутником погрязших в правлении Ярлов. Однако Лендрик был умен не только в хозяйственных вопросах, еще он умел наблюдать за людьми и учиться на чужих ошибках. И не раз видел, как мужчины в погоне за юбкой выбирали своей целью совсем не тех женщин, которых следует. Сейчас Ярл разумно решил, что приближенная императора — не лучшая кандидатура для любовных утех. «Клятвы долго будет достаточно», — сказал он, отодвинувшись и тем самым показав, что более ему ничего не нужно. «А что с этим человеком, Шантал Келлиган?» «А что с ним?» — удивился Инквизитор. «Он действительно не так давно был у меня и покинул Раллендер неделю три назад. Это уже никого не интересует. Когда девочка доберется до алтаря, все будет закончено». На этом разговор завершился. Вскоре на груди Лендрика появился ровный свежий шрам долга, а Санна ушла прочь. И только оставшись в зале один, Ярл тяжело вздохнул головой, понимая, что все сделал правильно, а сердцем ощущая нарастающее беспокойство. Путники прибыли на третий день после того, как уехала Санна. Девчонка, как заметил сам Лендрик, обладатель Пяти Колец, опытный воин, более походила на юную Валькирию и осанкой, и силой от нее исходившей. Ярлу не нравился подобный тип женщин, сухих, жилистых, похожих на вытянутое кряжестое дерево, десятилетиями боровшееся с ураганным ветром». Однако он не мог не признать некой притягательности изменницы. Только спустя время, когда гости уже отбыли, Лендрик сам понял, что же привлекло его в юной деве. санны, несмотря на внешнюю красоту, веяло смертью, а от валькирии — жизнью. Изменницу сопровождал крохотный старик, не привлекающий никакого внимания, И громогласный Фромвик крепкорукой, которого ног Гронадена услышалось издалека. Полюбуйтесь на резьбу на стенах дворца. Здесь изображен мир старых богов. Все отец Ринги, его сыновья сверкающий троги и коварный Леок, их матерь Фариль, хлебопашец Крех, рыбак Нальф, кузнец Крохер. Здесь все. Но самое важное — это вязь мирового древа, которая повторяется по всему потолку. «Этот узор считался своего рода оберегом и наносился в каждом богатом доме». «О, мне кажется, я все придумал». Лендрик не стал дослушивать, что же именно придумал Фромвик. К тому же, судя по звуку голосу правителя Хорта, он уже почти вошел в главную залу дворца Ярла Ралендера, Точнее, длинного дома, если говорить откровенно. Ландрик, в отличие от остальных правителей Севера, по молодости много ездил по империи, потому видел настоящие дворцы и величественные замки из камня. Боюсь даже представить, что ты там нафантазировал, сказал Ярл. Уверен, что ничем хорошим это не кончится. Ландрик, мой старый друг! Вскинул руки крепкорукой. — Скажи мне одно, почему никто не придумал наносить вязь мирового древа на одежду? — Ты же не берешь овцу, чтобы охотиться на диких гусей, — пожал плечами Лендрик. — Вязь мирового древа — это украшение и оберег дома. — А не одежды. Ты не представляешь, как ошибаешься, — улыбнулся Фромвик, демонстрируя свои белые зубы. — Это традиции, которые уже утратили смысл. На не весь север поклоняется Аншаре. Ну ладно, поди сюда, старый пройдоха. Сколько лет я тебя не видел. — Пару лет. В последний раз мы встречались, когда ты стал ярлом. Они обнялись. «Два могучих сына севера». Со стороны это смотрелось, будто сами старые боги из сказаний сошли на землю, уж на фоне двух вошедших с рядом в залу путников точно. Лендрик мелько оглядел и деву, и старика, родив в своей голове множество мыслей, но на лице не проявив ни одной эмоции, как и подобает истинному правителю. «А теперь мы видимся, когда я перестал быть ярлым». Усмехнулся Фромвик. «Что случилось?» — искренне встревожился Лендрик. Фромвик его устраивал во всех отношениях — торговых и дружеских. «Я ушел, Вендервик!» — признал скрипкорукий. На короткое мгновение ярл из Ралендера потерял все свое хладнокровие и рассудительность. Он спрятал лицо в лодочку, прося у аншары милости и доброй смерти для старого друга, А после вновь поглядел на Фромбика и теперь в его глазах читалась скорбь. «Не смотри на меня, как на покойника», — сказал тот. «Это уловка, чтобы сбежать из Хорта, чтобы отказаться от правления». Взгляд сожаления Лендрика сменился осуждающим взором. И Орл искренне считал, что нет достойной причины, чтобы отказаться от обязанности почитания своих предков. Разве для этого северяне проливали кровь, становились во главе хирдов, убивали врага, провозглашали себя ярлами, чтобы потом каждый мог отказаться от правления? Разве возможен истинный порядок, если любой по собственной прихоти начнет совершать подобное? Боюсь, народ дал тебе неправильное прозвище. Стоило называть Фромвика «Крепкоголовым, а не крепкоруким», — ответил Ярл. «А тебе бы стоило называться ляндриком Скучнейшим, но вместо этого к четвертому десятку ты и вовсе не имеешь прозвища. Я не проявил себя в битве, не построил чудесных городов и ничем не отличился. Для северянина я прожил скучную жизнь, но, может, ты уже наконец представишь мне своих спутников». — И расскажешь, что случилось? — Конечно. — Это Ерикан, одаренный из Империи. А это Ютинель, странствующая воительница, цветок севера, хотя рождена на юге. По прозвищу Райдарская, но ей больше подходит драконно-гибельная. — Скальт из тебя лучше, чем Ярл, — усмехнулся правитель Раллендера. А после повернулся к деве и кивнул. — Каратер! — Каратер! «Ярл Лендрик», — ответила она, — «мы направляемся на север, чтобы найти человека по имени Шантал Келлиган». «Давайте сядем за стол», — пригласил путников ярлу, указав на заготовленное поодаль блюдо и кувшины с медовухой, пивом и даже вином. «Вы знали, что мы придем?» — подозрительно спросила Ветенель. «Ничто в моих землях не происходит без моего ведома. И в окрестных тоже». «Когда дракон сожрал нескольких овец в одной из деревень под горой, мне тут же сообщили об этом. Как и то, что там видели деву-воительницу и старика. После вы укрылись в землях, которые захватил Вальтак. Потом, когда вышли с этой стороны, мне вновь сообщили. А после опознали среди сопровождающих ярлов Ромвика. Я думала, что путь с той стороны горы занимает два дня». «Путь каравана», — поправил ее Лендрик. «Одинокий конный всадник доберется гораздо быстрее». Наконец гости и сам ярл сели за стол, сменив звук речей на благородное чавканье и плеск медовухи, наливаемой в стаканы. Лендрик тайным жестом отпустил воинов из малой дружины. Правда, те, поняв ярла, укрылись в соседней комнате, готовые прийти на помощь. Правитель Раллендера мудро решил, что захотеть и сделать ему нечто плохое, даже с десяток одаренных не остановит ее. Потому лучше создать ощущение доверия, словно он ее не опасается. Первым делом Лендрик на правах хозяина расспросил Фромвика о его уходе. Затем уточнил, кто теперь владеет Хортом, и, услышав о Найде, недовольно поморщился. Не потому, что тот казался плохой кандидатурой. Как раз наоборот. Прежде торговля с Хортом велась на удобных для Раллендера условиях. Фромвик руководствовался дружбой с Лендриком. Найджи был тертым калачом. Теперь не получится покупать шкуры диких зверей и мягкое золото по той цене, какую торговцы от Раллендера заявляли ранее. Более того... Наверное, придется самому отправиться в хорт с личным визитом и подарками. Еще Лендрика невероятно интересовало все касающееся Вальдага с хитростью куницы, которая неподвижно сидит перед курицей и только и ждет своего часа, чтобы схватить ее, наводящими вопросами он узнавал необходимые сведения. При этом лицо Ярла оставалось неизменно равнодушным, даже когда он услышал о гибели создателя драконов. Наверное, главной причиной, по которой Лендрик не торопился напасть на Вальтак. Разве что, когда Ярл принялся уточнять количество воинов и расположение деревень, Ютинель стала отвечать не столь охотно, скорее даже уклончиво. Но и тут Лендрик проявил мудрость. Он тут же отступил, Сделав вид, что узнавал больше из праздного любопытства и дабы поддержать беседу. И вот когда Ярл сам выведал все, что хотел, настала пора путников задавать вопросы. Ярл здесь проявил неслыханную мудрость, не стал врать на напропалую, как наставляла Санна. К примеру, он подробно рассказал о Шантал, упомянув любовь одаренного к дорогой одежде, хорошей еде и выпивке. Поведал, что Келлиган являлся человеком, способным достать любой товар, окажись тот когтем тролля, каких уже и в пустошах давно не видели, или огненными камнями. На севере в избытке водились богатые люди, не любившие выбираться из своих земель, но имеющие различные фантазии. А Шантал Келлиган... Как человек редкой породы мерзавцев, хорошо владеющих языком, очень умело подогревал интерес к тому, чего у них не было. Уже потом, когда Юти стала походить на рыбку, проглотившую наживку, Лендрик по щепотке вложил в основное блюдо ложь Санны. О том, что Шантал уехал не далее, чем пару дней назад, и даже сказал, куда именно тот собрался направиться. Едва услышав это, валькирия вскочила на ноги, чуть не опрокинув стол. За все время, сначала подробно отвечая на вопросы, а потом внимательно слушая сама, она не одолела и куска мяса, положенного ей на тарелку. Старик, к примеру, уговорил половину кувшина дорогого вина И все время ел, словно понимая, что долго это продолжаться не будет. — Спасибо за все, Ярл. Нам нужно ехать. Солнце клонится к закату. Лендрик сделал вид, что не хочет, чтобы гости столь быстро его покидали, хотя в душе ему было не по себе вблизи северной девы. В лунном свете и дорога уже. — Нет, нам правда пора. Благодарим за гостеприимство. Поднялась на ноги Валькирия. — Фромвик. — Ну уж ты-то останешься, чтобы составить компанию старому другу? — спросил довольно искренне Лендрик. — Я вынужден отказать тебе, мой друг, пусть это и нарушает наши традиции. Я буду сопровождать Ютинель. Без меня она пропадет в этих землях. Лендрик вздохнул, причем вновь проявил крохотную хитрость, дабы сожаление о прощании выглядело искренним, Он сделал так, чтобы непритворно его прочувствовать. Ему было действительно жаль недотепу Фромвика. Он знал того с детства, ибо их отцы дружили, и понимал, какая участь ожидает глупого, но благородного крепкорукова, когда Троица попадет в засаду инквизитора близ алтаря. Всех их ждет смерть.